Омеля У старика да у старухи было три сына. Эти два сына поехали торговать на базар, а Омелю оставляют дома. «Слушай, баб, это... Так привезем тебе красный кафтан, красные спаги и красную шапку». Омель лежит на печи. Баба и говорит, «Омеля, поди поводу». Он говорит, а мне здесь тепло. Смотри, не купит красного кафтана, красных спагов, красной шапки, как не станешь слушать. Омель схватил ведра и побежал по поводу. Пришел, ведра зачерпнул, ведро зачерпнул щуку. Ой, омель, отпусти меня в реку, я много добра тебе сделаю. А что ты мне сделаешь? А когда что надок меня попроси, то тебе и будет. Он отпустил и говорит, — Ну, по моему прошению, по щучьему велению, идите, ведра, сами домой. Ведра сами и идут. Народ видит, глядит к ребят, что Амель такое курит, делает. Ведра пришли и на лавку сами поставились. Потом эти жонки посылают... Поди, Омеля, дров насеки, да принеси на истопель. Омель лежит на печи, да и говорит, а мне и здесь тепло. Смотри, омель, ведь не купит красного кафтана, красных спагов и красную шапку. По моему прошению, по щучьему велению, иди к топор наруби дров, а дрова идите сами в избу. Топор нарубил а дрова в избу пришли. Ночь кунчевали, дрова все над в лес ехать. — Омеля, поезжай по дрова, а мне и здесь тепло, а сам на печи лежит. — Смотри, не купит тебе красного кафтана, красных спагов и красной шапки. Вышел на улицу, отопрокинул сани, сам сел в сани и сказал — «По моему прошению, по щучьему велению, идите, сани, в лес по дрова. Поехал!» Ехал гордом, сколько народу примял. Приехал в лес и говорит, «По моему прошению, по щучьему велению, топор, руби дрова. Дрова, кладитесь в сани, довяжитесь сами». Воз дров нарубил. дай к топору еще выруби дубинку». Сам сел на дрова и едет домой. В городе народу людно направлено надо Омелю поймать. Надо его ладом выбить да под суд отдать. Омеля говорит, по моему прошению, по щучьему велению, выходи, дубинка, и обломай им руки и ноги. Дубинка выскочила, всех чист прихлестала до единого. А он приехал домой и лег на печку. А королю жалобы поднесены на Омелю. От короля, посланной, пришел полицейский. Ступай, Омеля, тебя король требует. Зачем ты это наделал, в город народ примял? Омели говорит Поди к Дубинка, обломаем руки и ноги, посламут. Зачем он требует? Дубинка всего его изломал. и приходит староста. Тот обманом натащил ему кромели, закуск всяких до да изюму, и говорит Поди-ка в омелях королю -то, тот тебя еще не так угостит. Омелей говорит, по моему прошению, по щучьему велению, печи дик со мной, к королю. Тут в потере вранцы затрещали, простенок вылетел. И печь пошла с их к королю. Идет к королю. Король в окно глядит. Это что такое за чудо? А это то к тебе на печи. Приехал. Что ты омели на дел В городу народу много замял. Ваш высок королевство, я не хочу тебе повиноваться. Завратился назад, поехал а дочь в окно глядит у короля. — По моему прошению, по щучьему велению, катись, королевна, за мной! Королева за ним обкатился. Король, больно бедовать, стал на него сердиться. Король добрался, взял обоих в бочку, закупорил дочерь и Амелю и обручьем заковал железным опустил их на море. Королевна заплакала. — Что мы, Амелия, наделали? Куда мы поспели? Амелия говорит. — По моему прошению, по щучьему велению, дуйте ветры буйный да выкатьте бочку на сухой берег, поблизости к хролевскому дому. Бочка вылетела на берег и разлетелась вся. — По моему прошению, по щучьему велению, становись это хрустальный дом. Поставился дом хрустальный. Дальсико, мост чугунный вплоть до королевского дому, и перила серебряные. Мост выслался, и перила установились, послал посланник. Требуйте короля в гость. Король приехал в гости и сидит за столом. Омелей спрашивает, у кого ты сидишь в гостях? Сидишь ты в гостях у мели зятя, а дочь твоя почивает. Вот и стали с той поры гоститься друг к дружке.